голубок. Одна женщина любила наблюдать из окна за парой голубей, живших в ее дворе под кровлей крыши небольшого пятиэтажного дома. Голубки очень любили друг друга и так нежно ворковали, что сердце женщины наполнялось тихой и спокойной радостью и умиротворением. Но в один ужасный день голубка умерла. На холодной земле, лежало ее несчастные изувеченные тельце. То ли злые мальчишки побили ее камнями, то ли потрепал ястреб, какая разница, если печальный итог не изменить? Глубок был настолько опечален случившимся, что целыми днями сидел на карнизе рядом с окном женщины и, похоже, собирался умирать. Он ничего не ел, не летал, Перья его потускнели и стали выглядеть неопрятно, а глаза слезились и нарывали гноем. Женщина так сочувствовала глупку, что стала каждый день разговаривать с ним и пыталась уговорить его жить. Она даже взяла длинную палку от метлы, привязала к ней крепко-накрепко большую ложку и, насыпая туда хлеб, ухитрялась дотянуться до карниза, на котором сидел голубь, и высыпать еду рядом с птицей. Голубок начал потихоньку клевать корм и обретать силы. Через полгода он так изменился. Это уже была полная жизни уверенная в себе птица, ставшая вожаком целой стаи голубей, которая беспрекословно его слушалась. И еще у него появилась новая подружка, с которой он часто прилетал к знакомому окну поздороваться и поесть, Хлебных крошек.